Глава 29 Стоило самолету приземлиться, и я невольно испытала желание увидеть своего ревнивца или услышать его голос, но Глеб так и не позвонил. Обиделся. Когда я вернулась после «Небольшого девишника домой, там ждал меня Миша. «Как отдохнула?» – начал он с порога. «Отлично. Правда, курортного романа не получилось», Дракон даже на расстоянии умудряется оберегать свое сокровище. Пожаловалась на тирана. «Люд, ты бы Глеба не дразнила. Он мужик серьезный. С таким не стоит шутить или вызывать у него ревность. Закроет тебя девица в темницу, пока не образумишься». Покачала осуждающий головой Мишка и стал наливать в чайник воду. «У нас с ним все кончено». Хм. Я бы на это не рассчитывал. И еще, подруга, зря ты так. Глеб – тот мужчина, который тебе нужен. Ты в сваты заделался, начала я закипать. Называй, как хочешь, но прошу тебя, прислушайся ко мне. За этим мужчиной ты будешь, как за каменной стеной. М -м, допустим, не стала отрицать очевидное. С материальной стороны это бесспорно, но вот с эмоциональной я решила поделиться своей проблемой с другом детства. Он невыносимый ревнивец и тиран. «Я тебя умоляю», – всплеснул руками Мишка, повернувшись ко мне. «С каких пор ты боишься трудностей? Для тебя приручить его расплюнуть?» «Что-то я сомневаюсь в этом. Даже если ты прав, как быть с его ревностью?» «Люд, нужно всего-то доказать Глебу, что кроме него...» Тебя никто не интересует. Еще чего. Может, мне лепестками рос ему еще дорогу посыпать? Не верит в мою порядочность? Свободен. Знаешь что? Взбеленился друг. Я вопросительно приподняла бровь, мол, по какому поводу бунт? Ну, потребовала объяснений. Если хочешь, сама создавать себе трудностей. На пути к счастью, флаг тебе в руки. И вообще... «Ваши взаимоотношения меня не касаются». «С чего вдруг?» «Я вспомнил о нашем с тобой договоре. Никогда не вмешиваться в твои личные отношения». «Блин, как не вовремя он вспомнил об этом. Ну и ладно, сама как-нибудь справлюсь. Вот и ладушки, раз все выяснили, давай чай попьем, что ли». Мишка разлил чай в чашке, и мы... В полном молчании его пили и думали. «Не знаю, какие мысли бродили у друга в голове, а у меня о Глебе. Он мне нравился. Факт. Но сдаваться на милость победителя не стану. Пусть попотеет, добиваясь меня, иначе ценить не будет. А вдруг он больше не хочет со мной встречаться?» От душевных терзаний меня вырвал голос друга. «Люд, я завтра съезжаю». Эта новость была сродни грому среди ясного неба. «Что? Как съезжаешь? Я не могу оплачивать в одиночку квартиру». «Да не тарахти ты!» Остановил он мою зарождающуюся истерику, плавно переходящую в панику. «Я же безработная теперь, и лишних денег у меня нет». «Скажи, что ты пошутил!» Заныла я в надежде, что если это и правда, то друг сжалится и передумает». «Нет, Барби, это суровая реальность», — хохотнул он. «Сильно суровая», — спросила дрогнувшим от волнения голосом. «Да успокойся, все нормально. Я нашел тебе квартиру, причем шикарную и задаром». «В чем подвох?» — посмотрела на Мишку взглядом прокурора. «Да нет никакого подвоха. Друг уехал, попросил найти человека, чтобы присмотрел за квартирой». «Ну, не знаю, как-то это слишком хорошо. Давай завтра посмотришь квартиру и дашь ответ». «Как скажешь, мой пупсик», — решила немного поддеть друга. От слова «пупсик» Мишка забавно сморщил нос, тяжко вздохнул и махнул рукой, мол, что на дурочку обижаться. После чаепития Мишуня резко засобирался, и самое странное, его действия были слишком суетливыми — и еще почему-то собрался идти в спортивном костюме. «Я что-то пропустила?» «Миш, а ты куда лыжи навострил?» «Пока ты не дала ответ, мне приходится там ночевать». «Зачем?» «Я обещал присмотреть за квартирой, пока не найду жильца. Хотя вру. Он знает о тебе и не против, чтобы ты там жила. Но пока туда не переедешь, я буду там ночевать». «Консьержка на ночь уходит домой, вот я и волнуюсь». «Допустим, а спортивный костюм зачем напялил? Решил бодрой трусцой добежать?» «Хватит ерничать, что плохого, что я спортом решил заняться». «И давно?» — в упор смотрела на него. Мишка воду мутил, но зачем, пока понять не могла. Люд, ты с каких пор стала, как сварливая жена?» «Не увиливая от ответа». «Ты случайно на море не перегрелась?» Раздувая ноздри, как бык, начал злиться друг. И правда, чего я на него с упреками кинулась? «Извини», — погорячилась. «Да что уж там», — махнул рукой, начал разворачиваться к входной двери, но резко застыл. «Черт, чуть не забыл. Я тебе планшет купил». «Ура!» — запрыгала я от восторга, кинулась к другу и чуть не задушила его в объятиях. Потом до меня дошло, что это слишком дорогой подарок, да и день рождения у меня не скоро. «Миш, по какому поводу припадок щедрости?» «Какой припадок? Это, можно сказать, халява. Я у этого же друга по дешевке его и приобрел. Он его купил, потом круче нашел, вот и валялся у него без дела». А имя у друга есть? Настороженно спросила, наблюдая, как Мишка, разулся и пошел к себе в комнату. Гена, крокодил? хохотнула, представив персонажа из мультфильма. Давай завтра поупражняемся в остроумии. Я реально опаздываю. Мне еще на тренировку нужно. Сунул мне в руки планшет и вновь принялся обуваться. Можно и не упражняться, держа в руках подарок, Я уже изнывала от предвкушения. Это ж сколько я, прот, накопила в романе про дерзкого тирана. Как же я сейчас оторвусь. Все, буду читать до белых мух в глазах. Да и по девчонкам из чата соскучилась. Мишунь, ну ты иди, стала подталкивать друга к двери. Тот лишь заржал как конь и помчался навстречу здоровому образу жизни. Миша. Я вышел из подъезда и направился к дому, где меня ожидал Глеб. Чувствовал себя отвратно, хоть и понимал, что действую во благо, но врать люди было тяжело, если бы она знала, что это за друг. Когда Люда узнает правду, она меня покалечит. Это были первые мои слова, как я сел в машину к Глебу. «Не бойся, я возьму огонь на себя», — Хохотнул он, заводя мотор. «Забавно. Когда он считал меня посторонним, я не видел, как он смеялся. Но стоило нам начать общаться, он стал совсем другим. Грозный тиран испарился. Остался наставник, который принялся меня направлять. «Если Люда раньше тебя до меня не доберется, да и врать ей, жесть как сложно». «Согласен. Но это вынужденная мера. И вообще не по тому поводу переживаешь». «Не понял. Сейчас приедем ко мне. В тренажерный зал зайдешь и все поймешь», — рассмеялся он. «Понятно. Решил включить режим сатаны?» — обреченно произнес я, вспомнив разговор бойцов, когда один из них жаловался, что Глеб его до полусмерти загонял. «Понабрался от моих», — покачал он головой. «Миш, ты должен понять одно. Это тебе нужно, не просто так». «У нас с друзьями есть враги, значит, ты должен уметь постоять не только за себя, но и в случае чего защитить Лену. Ты не обижайся, но ты в рукопашном можешь продержаться от силы две-три минуты. Ну, это в случае, если на профи нарвусь вроде тебя. Если на такого, как я, то две-три секунды». Когда он говорил, я понимал. Глеб не шутит, и как ни прискорбно, он прав. Но если столкнешься со шпаной, можешь и отбиться. Это я и сам знаю. Сталкивался. Но ты прав. Против профи я не сдюжу. Это пока. Но я тебя натаскаю. Через год и с профи справишься. Ты хочешь сказать, что вы еще год со своими врагами будете бодаться? Надеюсь, нет. Что-то мне подсказывало, что его надежда оправдается. «Не знаешь, чем моя собралась занять себя сегодня вечером?» – вырвал меня из размышлений Глеб. «Даю сто процентов, что уйдет в книжный запой до утра». Глеб чему-то усмехнулся. «Так что раньше обеда советую к ней не соваться». Я это уже понял. Продолжая улыбаться, он свернул к ресторану. «Нужно захватить ужин. Я после тренировки вечно голодный, как волк». «Давай в магазин заскочим». «Я фарш куплю и котлет с пюре приготовлю». «Умеешь готовить?» — удивленно поинтересовался он. «Не хуже, чем Люда». «Вот смотрю я на вас с Киром и чувствую себя ущербным». «Нет, я, конечно, готовить умею, но что-то простое, без изыска». «У тебя есть другие таланты». «Не подлизывайся, я все равно тебя гонять буду». «Не поддался он на мою лесть?» «Ну и ладно, справлюсь». «Блин, если Люда узнает, что я тесно общаюсь с ее ревнивцем, я даже не представляю последствий. А с другой стороны, мне нравился Глеб. Он только стал меня впускать в свой круг, но то, что я о нем узнал, помогло по-другому воспринимать этого человека. Глеб действительно тот мужчина, о котором всегда мечтала моя подруга. Ведь эта заноза заставляла меня читать те романы, которые привели ее в восторг». Так что, даю сто процентов, подруга нашла своего рыцаря-тирана, а то, что сопротивляется, то без этого никак. Традиция у женщин такая».